Глава 22. Яна Я провожаю маму Элизу на утреннюю электричку. Она приходит ровно в 7 утра, без опозданий. Крепко обнимаю дочку и прошу ее слушаться бабушку. Она обещает, что обязательно будет, а еще станет звонить каждый вечер, чтобы послушать от меня сказку перед сном. Целую ее в макушку, поглаживаю по спинке и нехотя отпускаю. «Понимаю, что мама права. На свежем воздухе Лизе будет лучше, чем в пыльном городе, но сердцем сложно ее отпустить. Электричка скрывается за горизонтом, а я все еще стою на перроне и провожаю ее взглядом. Затем смотрю на часы и понимаю, что будет проще вызвать такси и поехать прямиком к Багримову, чем возвращаться домой и ждать там водителя». Надеюсь, он не будет против, что сегодня мой рабочий день начнется раньше обычного. Я пишу Тимуру короткое сообщение, после чего вызываю такси и еду к нему. «Доброе утро», — произносит Багримов, когда я переступаю порог его квартиры. Он одет непривычно, по-домашнему. серое трико и белая обтягивающая футболка, которая подчеркивает его спортивную фигуру и натренированные мышцы спины и пресса а у него на руках Артюша. Рядом с отцом малыш выглядит совсем крошечным, а я непроизвольно улыбаюсь, глядя на них. Спохватываюсь, отвожу взгляд и негромко здороваюсь с Багримовым в ответ. Снимаю с себя легкий плащ, вешаю его в прихожей и иду мыть руки. Ранее домработница показывала мне небольшую комнату на первом этаже, в которой я могу хранить свои вещи. Поэтому именно там я снимаю уличную одежду и переодеваюсь в домашние вещи, которые не сковывают движений и пригодные для работы с младенцем. «Почему ты не решил этот вопрос без меня?» доносится до меня строгий голос Багримова. «Как это ты не знал? А за что ты получаешь деньги, Алимов?» Я на секунду замираю перед входом в гостиную. Перевожу дыхание, поправляю собранные в хвост волосы. Не знаю, почему так сильно волнуюсь, но присутствие Тимура заставляет меня чувствовать себя иначе, напряженно и нервно. «Буду через час!» — бросает в трубку погримов, прежде чем отключиться. Я слышала лишь обрывки фраз, но именно по ним поняла, что у Тимура проблемы на объекте. Подхожу ближе, замечаю лежащего в электрокачелях младенца. В ближайшие три дня я могу задерживаться на работе чуть дольше, произношу негромким голосом. Поднимаю взгляд на Тимура и ёжусь. Он на взводе. Его челюсти крепко сжаты, ноздри широко раздуваются, а глаза темнеют и навевают на меня панику. Это очень вовремя, Яна. За переработку двойной тариф. Шумно выдыхаю, потому что у Багримова все завязано на деньгах. А я ведь не ради них предложила свою помощь. «Дома меня никто не ждет, Там пусто и одиноко без дочери, поэтому я действительно могу задержаться чуть дольше обычного». «Не нужно ничего», — отвечаю ему. «Вы и так достаточно платите». Тимур пристально смотрит на меня, слегка сощуривает глаза и скользит взглядом с головы до ног, отчего кончики пальцев нестерпимо покалывает, а внизу живота собирается непривычный жар. Я никогда не испытывала ничего подобного по отношению к другим мужчинам. И это пугает меня. Он пугает меня. Сегодня на ужин приедут мои родители. Они хотят познакомиться с внуком, а мне придется немного задержаться на работе. Будет неплохо, если вы останетесь и дождетесь меня. Останусь? Конечно, я останусь. Тимур уходит спустя 10 минут после того, как прощается с сыном. Я завороженно смотрю на Багримова и удивляюсь, каким он может быть нежным, общаясь с собственным ребенком. Как светятся его глаза, как губы трогает легкая улыбка. А потом, когда за ним захлопывается входная дверь, я с облегчением выдыхаю. Поднявшись в детскую комнату, кормлю Артюшу грудью, после чего он сладко засыпает. Настраиваю видео няню, накрываю малыша пледом и спускаюсь вниз, чтобы выпить чай. Сегодняшним утром мне было не до завтрака. Нужно было собрать дочку на дачу, не забыть положить ей в сумку теплые вещи и любимые игрушки. Уснул? спрашивает Людмила, когда я включаю чайник. Да, моментально. Идеальный ребенок, шутливо сплевывает через левое плечо. Бутерброды будешь? В животе ощущается сильное урчание, поэтому я не отказываюсь. Людмила, понимающе кивает, просит заварить ей чай, а сама быстренько делает для нас бутерброды. Спустя пять минут мы сидим за огромным обеденным столом друг напротив друга. «Рассказывай, откуда ты?» — спрашивает домработница. «Я из Москвы», — улыбаюсь в ответ. «Долго тебя мучил, Тимур Каримович?» «В каком смысле?» Ох, Я наслышана, как тщательно он тестирует нянь для Артурчика, усмехается Людмила, отпивая глоток чая. Ты из какого агентства, прайм или персонал? Врать у меня всегда получалось плохо, поэтому сейчас я теряюсь. Не знаю, в курсе ли, Людмила, что Артур был рожден суррогатной матерью, то есть мной. Могу ли я говорить ей, на каких условиях мне поступило предложение о работе? Могу ли говорить о том, что у меня не было никакого тестирования? «Я не из агентства», — отвечаю коротко. Решаю, что пока лучше держать язык за зубами и не слишком много болтать. Людмила хмурится, будто не верит мне. «Это странно. Тогда, должно быть, у тебя были слишком хорошие рекомендации, раз Тимур Каримович принял тебя на работу». «Их не было», — отрицательно мотаю головой. Ты родителям Тимура Каримовича не говори этого, советует Людмила. Они своеобразные люди. Ну, ты сама все увидишь на сегодняшнем вечере. Мы молча допиваем чай и принимаемся каждый за свою работу. Людмила готовит ужин, а я поднимаюсь в комнату-картору. Едва я закрываю за собой дверь, как малыш просыпается и смотрит на меня своими темно-серыми глазками. Я кормлю его... Меняю подгузник, после чего переодеваю и спускаюсь вместе с ним на прогулку. На улице тепло, и я позволяю себе присесть на лавочку недалеко от дома. Несмотря на то, что элитные многоэтажки расположены в самом центре города, этот комплекс похож на кусочек оазиса среди каменных джунглей. А потом мы возвращаемся домой. День проходит спокойно и я думаю о том, что его, в общем-то, с трудом можно назвать рабочим. Все то, что я делаю, совершенно не в напряг и не похоже на мою предыдущую должность в аудиторской компании, где под конец рабочего дня голова моя была набита ненужной информацией, цифрами и заказами клиентов. Резкий звонок домофона заставляет меня дернуться, а Артура громко заплакать. Я понимаю, что на ужин приехали родители Багримова, но его самого еще нет. Ну-ну, не плачь, малыш. Прошу Артюшу и беру его на руки. Он успокаивается через минуту, после чего я передеваю его в нарядный слип и спускаюсь с ним на первый этаж. Мне интересно, какие родители у Тимура. Ведь, по сути, они являются бабушкой и дедушкой моей Лизи. А еще интересно... «В кого Багримов такой угрюмый? Или это не наследственное?» В гостиной уже сидит пожилая пара. Крепкий, подтянутый мужчина с седыми волосами и женщина с ровной осанкой и идеальной прической. Они с умилением смотрят на Артура, поднимаются с места и подходят ближе. «Как на Тимура похож в детстве, да, Карим?» «Согласен», — выдержанно кивает мужчина. Я здороваюсь с ними, но супруги не обращают на меня никакого внимания. Они целиком и полностью поглощены знакомством с внуком. Мать Тимура тянет руки к Артуру, и я отдаю ей малыша. На удивление он не капризничает. «Вы няня?» — спрашивает меня мать Тимура. «Да, меня зовут Яна». «Медицинское или педагогическое образование?» спрашивает, глядя на меня своими маленькими карими глазами. Я нервно сглатываю, перевожу взгляд на Людмилу, и она подмигивает мне. «Лги, Яна, лги!» «Педагогическая. Какой стаж работы? Выглядите юной». Не успеваю я открыть трот, как слышу тяжелые шаги в коридоре, а затем приятный запах мужского парфюма. Тимур вернулся домой, а я даже не услышала — потому что слишком волновалась во время знакомства с его родителями. «Что за допросы, мам?» — слышу его строгий голос прямо за своей спиной. Мурашки мгновенно атакуют мое тело, а сердце грохочет так часто и сильно, что, кажется, его слышат все окружающие. «Поверь мне на слово, лучшей няни для Артура не найти»,